Глава 52. Как ты на это смотришь? Айсель. Стоит ли говорить, что предложение матушки отобедать с высшими поразило меня до глубины души? Знаю, она хотела как лучше, ведь слова главы клана Хитаж тронули её доброе сердце. Да что там, они и меня тронули, хотя я и пыталась их игнорировать. Но всё же чувствовала эмоциональную бурю внутри, ведь не знала, как себя вести. Уйти я была не в силах, ведь так хотелось ещё хоть немного побыть дома, в кругу семьи. Но и находясь здесь, ощущала неловкость. «Вот зачем он явился за мной?» — негодовала я. «Решил, что сбегу, что натворю дело, совершу несчётное количество ошибок?» Обречённо вздохнув и ещё раз зыркнув на едва дышавшего высшего, который не решался посмотреть на меня в ответ, направилась на кухню за матушкой. Мужчины остались в комнате. «Не злись», — шепнула мама, расстилая белоснежную скатерть. «Просто поверь мне, ты для них так же дорога, как и для нас с папой». «Но...» — открыла я рот, пытаясь воспротивиться. «Я никому не пожелаю пережить то, с чем столкнулись мы и они», — прервала матушка, мягко притягивая к себе за плечи. Айсель, она нежно гладила меня по волосам. «Дочка, да, мне сложно принять тот факт, что у тебя есть и другие мама с папой. А ещё сложнее осознавать, что они всегда будут рядом с тобой, но всё же прошу не рубить сгоряча». Над духом послышался тяжкий вздох, а у меня в голове встал слёзный ком. Я не хотела покидать их, не хотела снова расставаться. Моя жизнь будет длиться веками, чего нельзя сказать о тех, кто вырастил меня. «Всегда были рядом и поддерживали в нужный момент. Где гарантия, что я вновь смогу их увидеть?» «Мама!» — всхлипнула, чувствуя, как сильно я устала. «Просто послушай меня». Она вновь перебила, словно боялась, что договорить не сможет, расплачется и уже будет не в силах остановиться. Потеря ребёнка — это такая боль, которую невозможно передать словами. С ней ничто не сравнится. Мы с отцом испытали её лишь на несколько минут, а те, кто находился на тёмной стороне, терпели целых девяносто лет. Не знаю, что они там сделали, как им удалось провести подобные манипуляции с душой, но, милая, я боюсь даже представить, через что они прошли». Я слушала, не перебивая. «Что скрывать? Каждое слово матушке было правдивее некуда. Мне не узнать того, что они перенесли на своём веку, да и не хотелось, если честно. Такое выдержит далеко не каждый. А почему я вообще на них слюсь?» — задалась вопросом. «Потому что они пробудили мою вампирскую сущность?» «Да, это было сделано без моего согласия. Но всё равно когда-нибудь бы да произошло». Такое ещё можно как-то принять, но как быть с тем, что они хотели привязать меня к Леарту с самого рождения? Это же верх безумия. Хотя им это не удалось, но я сама взяла и привязалась к нему. Причём по своей воле. Поэтому ещё раз, за что я злюсь, если всё равно произошло так, как и было запланировано? Наверное, всему виной было то чувство, что моего мнение никто спросить не удосужился. Всё дело в том, что я привыкла, когда отец и матушка обсуждали со мной проблемы и интересовались моими соображениями. Ничего не скрывали. Им было важно моё доверие. А высшим? Это они сделали за меня. То тоже решили воплотить в реальность. А что, не предупредили? Да это так, мелочи. Пообещай мне, что дашим шанс. Я упрямо молчала, прекрасно зная, что в высшем соседней комнате слышно каждое наше с матушкой слово. Дочка, пообещай. Даже если они и сделали то, что тебя разозлило. Но мне кажется, злого умысла в этом не было. Знаешь, каждый родитель хочет для своего ребёнка только всё самое лучшее. И не всегда ребёнок с этим... «Лучшим, согласен. Понимаешь, как мы с папой запретили ходить к тому старому дереву, которое почти прогнило у основания?» «Помню», — буркнула недовольно, возвращаясь в моменты своего счастливого детства. «Как ты злилась и обижалась на нас за это, помнишь?» — снова спросила матушка. «Угу». Кивнула, уже заранее зная, что последует дальше. «Скажи, мы действовали во благо тебе, как ты считаешь?» мы всё сделали правильно», — согласно вздохнула я. «Конечно», — послышалось хмыканье. На следующий день после нашего запрета дерево рухнуло и чуть не придавило соседского мальчишку, который зазывал к нему почти всех детей с улицы. Хорошо, что ты с ним не водилась. Он вечно всех втягивал в неприятности. Мои уста тронула улыбка. «Ты права». Мама отстранилась, заглядывая в мои глаза. «Так ты дашь мне слово, что не станешь отталкивать их, Айсель?» «Что ж скрывать, мы с отцом будем далеко». На мои глаза навернулись слёзы. «Ну не надо», — прошептала мама. «У тебя должна быть семья, милая. Те, кто будут всегда рядом». «Но я не хочу». Голос дрогнул, и я закрыла лицо ладонями, чувствуя, как горячие ручейки бегут по щекам. «Не хочу вас терять. Не хочу жить с тем осознанием, что мы будем находиться по разные стороны. Это несправедливо и так жестоко. Кто будет заботиться о вас, когда старость постучится в ваш дом? Кто подаст стакан с водой и укутает пледом? Ты, Айсель». Дверхитаж появился в дверях неожиданно, заставая меня в минуту слабости. «Что?» — шмыгнула я носом, не понимая, о чём он говорит. «Мне...» «Можно остаться здесь?» В груди шевельнулась робкая надежда. «Ты не сможешь жить на стороне людей, дочка», отрицательно качнул он головой. «Солнечный свет губителен для тебя, ты ещё слишком молода, чтобы бороться с ним». «Тогда я не понимаю». Снова шмыгнула носом, вытирая слёзы тыльной стороной ладони. «Мне будет позволено покидать тёмную сторону?» «Нет, это запрещено». Снова мотнул он головой. «Я хочу предложить кое-что другое. Давай заберём твоих родителей с собой. Как ты на это смотришь?»